Нет, дорогой. Но я заметила, что такое часто случается, исты поешь ливанского мёда. Керин, милый, тебя не затруднит найти горшочек на верхней полке в чулане? Прошу тебя, достань из него немного мёда, положи на тарелочку и принеси сюда. В конце концов, но и удалось выбраться из этого тупика. Он согласился пойти на компромисс. Его поддерживала божественная власть. Образно говоря, он изложил возникшие трудности Яхве, когда, удалившись на покой, детально обсуждал сложившуюся ситуацию с Ханной, пока та не заснул. К утру решение окончательно созрело. Его совесть была чиста, он сделал всё, что мог. Вот что я думаю насчёт животных из рёкной за завтраком. И насчёт матери и отца мне Ребел пробормотал и отец. Теперь я получил чёткое указанье. Ханна взглюнула, через стол накину кивнула. Мудрость Господа нашего труднопостижима, и разум простого смертного не способен сразу осознать её, а подменяя её своими несвешанными мыслями, не поймёт до конца божественную мудрость. Человек часто совершает прискорбные ошибки. Он помолчал, словно желая услышать мнение сидящих за столом, но они не произнесли ни слова, не зная, чего от них ждут: почтительного согласия или вежливого неодобренья. Ну почему вы сразу не поняли, что говоря о животных тварях, я имею в виду домашних животных? Если Яхве желает уничтожить злое и грешное человечество, Он тем более хочет избавиться от всех хищников, бегающих и ползающих. Хам, тебе следовало сразу догадаться об этом. А упоминание цифры два. Но почему вы увязали ее с числом животных? Речь, естественно, шла лишь о том, что мы должны взять с собой и женские, и мужские особи. — Феофет, мальчик мой! Я удивлён, что ты сам не пришёл к такому выводу. Ханна, дорогая, ты представляешь себе, как можно прожить целый год без коров и овец, которые дают нам мясо и молоко? Исходя из этого, сама мысль о том, что мы возьмём с собой только двух овец, но и выдержал паузу и добродушных мыкнул: "Кажется, весьма нелепый". — Разумеется, теперь, когда ты столь логично изложил свои доводы, мне все понятно, — ответила Ханна. — У мужчин, — продолжала она, посмотрев на Кирин, — с логикой дело обстоит гораздо лучше, чем у нас, женщин. — Мэри Белл, дорогая, когда я вижу, как ты обгладываешь ухо Ефета, у меня возникает ощущение, что я плохо веду хозяйство. Оставь его в паразапас на случай, если потоп продлится дольше, чем мы ожидаем. Божий глаз возвестил мне, — гордо объявил Ной, — что мы, возможно, вновь окажемся на сухой земле через восемь недель после окончания дождей. Восемь недель, Ханна! Тем не менее, — добавил он, — еды мы должны запастись на целый год, на всякий случай. — Разумеется, дорогой, — кивнула Ханна, — как ты поймешь позже, Керин, когда вы с Симом заживете отдельной семьей, одного божественного намека достаточно для того, чтобы облегчить себе жизнь? — Теперь поговорим и о людях. Но я откашлялся. — В том числе и об отце и матери Мэрибелл, то ли благодаря моим молитвам, то ли в своем... В безграничном милосердии Яхве сменил гнев на милость. Нам дозволено предупредить о потопе наших друзей и соседей, дать им шанс на спасение. — Как он добр! — пробурчал хам. — О, благодарю вас, папа Ной! — воскликнула Мэрибел. Эфед толкнул ее в бок, и он тут же поправился. — Спасибо вам обоим! Дорогой, ты хотел сказать дать им шанс спастись в нашей лодке, ковчеге? В нашем ковчеге или каждый из них должен строить собственную лодку? Ну, но и замолчал, не зная, что ответить. Ты понимаешь, в чём разница, дорогой? А Зубочно спросил их Хан. Я думаю, Ханна, что пока не стоит искать ответ на этот вопрос. Главное сейчас предупредить их о потопе.